Мира приходилось добиваться во что бы то ни стало. В интимной беседе молодой император сознавался, что дальше воевать мы не можем. Падение Севастополя 27 августа 1855 года окончательно довершило удар. Народному самолюбию оно нанесло новую тяжелую рану, тем более чувствительную, чем дольше привыкла Россия считать себя вершительницей судеб Европы и первой военной державой Русский солдат и офицер беззаветно умирали в честном бою, орошая своей кровью поля сражений, геройски защищая грудью родную землю, и все их жертвы оказались напрасными. Мир был заключен в Париже 18-30 марта 1856 года на тяжелых условиях. Первое. Южная часть Бессарабии, прилегающая к Дунаю, равно и северная Георгиевская гирло реки, приобретенная по Адрианопольскому миру 1828 года, отходила к Турции, Молдавии. Второе. Россия теряла право держать в Черном море военный флот, сооружать военно-морские арсеналы на берегу. Чтобы несколько пощадить национальное самолюбие России, текст договора говорил не о запрещении, а о нейтрализации Черного моря, о закрытии его для военных судов вообще всех наций. Но реальным фактом было то, что русские берега Черного моря оставались незащищенными, и в случае новой войны та же Турция или ее союзники могли снова громить их, при том в условиях значительно более благоприятных для себя, так как перед началом Крымской войны у России все же был свой военный флот, Лот, который посильно оказал сопротивление врагам, лишенное права держать корабли, Россия одновременно обязывалась разрушить доки и всякие иные морские сооружения в Севастополе и в Николаеве. Третье. Между Россией и Турцией была заключена... Частная конвенция о числе мелких военных судов, которые каждая из них имела право держать в Черноморских водах исключительно для сторожевой или пассажирской службы. Они не могли изменить этой конвенции без согласия всех держав, подписавших мирный договор. Сноска, кроме Турции и России, подписались Англия, Франция, Австрия, Сардиния, Пьемонт и Пруссия, конец сноски. Таким образом, даже и в таком второстепенном вопросе действия России подлежали чужому контролю. 4. Сербия, Молдавия и Валахия оставались по-прежнему под верховным владычеством Турции, причем их права и преимущества гарантировались не одной россией как раньше, а всеми великими державами, иначе говоря, Россия потеряла возможность оказывать самостоятельное давление на Турцию в интересах балканских славян. В случае такового, «Аттаманская порта» могла легко укрыться за Англию или Францию. Не хотят где не позволяют, и для того, чтобы позволили, предстояло в будущем вступать с этими державами в особые соглашения, то есть покупать их согласие ценой тех или иных уступок. Пятое. Россия обязывалась не укреплять Оланских островов в Балтийском море. Крестьянская реформа. Разделавшись с войной, можно было приступить к преобразованиям. Что они были крайне необходимы и неотложны, это было давно уже создано в русском обществе. Необходимость их признавала и правительство. В манифесте по поводу заключения мира впервые дано было понять, в каком направлении и в каком духе думает вести Россию новый государь. При помощи небесного промысла всегда благодеющего России доутверждается да и совершенствуется ее внутреннее благоустройство. Правда и милость доцаствуют да в судах ее. «Да развивается повсюду и с новой силой стремления к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сенью законов для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных». Крымская война воочию показала полную непригодность старой системы управления. Предстояло переделывать весь строй государственной и общественной жизни. В чем именно видели главные язвы, от которых страдала страна, можно судить по словам Хомякова, славянофила, обращенным к России. А на тебя, увы, как много грехов ужасных налегло. В судах черна неправдой черной, и игом рабства клеймлена безбожной лести, лжи тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна.